Глава 38. С инженером Балиновым и его помощником мы детально обсудили, как быстрее сделать качественный, простой ремонт фабрики. Я высказала свои хотелки, какие цеха мне нужны и для чего, и с какими машинами и оборудованием. Помощник инженера все подробно записывал. а Амуранов высказался, что механизмы для мойки и дробления сырья можно спроектировать по аналогу с сахарными. Однако нужны были еще станки для пресса, которые выжимали какао-масло и делали тертое какао, а также большие мешалки для получения однородной и качественной шоколадной массы. Все этапы производства я изучала по книге одного буржуа из Льежа, который основал в Париже шоколадную мануфактуру. Книгу эту отыскал для меня Анатолий, перерыв все книжные лавки Петербурга. Цеха и станки мы решили разделить по сорту какао-бобов. чтобы в каждом из них производился один вид шоколада со своим специфическим вкусом. Три оставшиеся больших помещения решили обустроить для кондитерских цехов. В них планировалось изготавливать уже шоколадные изделия. Их вкус, вид и название мне предстояло придумать в течение этого месяца, пока фабрика будет на ремонте. На днях Муранов пообещал устроить мне встречу с мастером по станкам, чтобы тот спроектировал, сделал и доставил на наш завод недостающие механизмы для прессования, перемешивания и охлаждения шоколадной массы. Обсудив краткие планы по ремонту, материалам и потребности в людских ресурсах, инженер и его помощник обещали появиться в моем доме послезавтра, уже с подробным подсчетом стоимости всего обустройства фабрики и нужного количества работников для выполнения ремонта. Уставшая и опустошенная, я ехала домой в двуколке рядом с Анатолием и мысленно придумывала, с каких конфет и сладостей из шоколада лучше начать. «Скорое Рождество. Думаю, если первый выпуск твоего шоколада приурочить к святкам, можно удачно продать первую партию», – размышлял Анатолий вслух, правя лошадью. «В Рождество народ сильно тратится, особенно состоятельные жители». «Ты прав», – закивала я. «Можно выпускать коробки шоколадных подарочных конфет, Люди будут с удовольствием дарить такие. Думаю, можно много продать. Я бы не был так уверен. В столице про шоколад ничего не знают. Или знают единицы. Не купят много. Значит, надо, чтобы узнали. Нужна реклама. Эээ... Я замялась. Слово из моей прошлой жизни явно было незнакомо Муранову. Оповещение. У нас есть два месяца на это. До Рождества. Надо, чтобы люди узнали о вкусном шоколаде и решили его дарить. И как же это сделать? Во-первых, попробуем открыть шоколадную кофейню на Невском и еще парочку на больших улицах. Сначала будем предлагать шоколад как бесплатное лакомство, кофе или чаю. А еще можно раздавать шоколадные презенты на балах и приемах. Это привлечет к нему внимание дворян. Они наши первые потенциальные покупатели. Надо будет только придумать, какие лучшие изделия сделать. Если ты все будешь раздавать бесплатно, то как окупится твоя шоколадная фабрика? Задал резонный вопрос Анатолий, когда мы уже подъезжали к моему особняку. Она и так первые месяцы в убыток будет работать. А еще надо затраты на ремонт покрыть. Они выйдут немалые, поверь мне. Значит, будем пока работать в убыток. Но без бесплатного товара нам не обойтись в первое время. Ты бы ведь не стал покупать какие-то непонятные шоколадные конфеты, когда ни разу не пробовал их. Еще и дорогие. Не стал бы. Но с чего ты решила, что их потом будут покупать по большой цене? «Знаю, потому что шоколад невозможно не любить. Главное, правильно его изготовить и дать распробовать. Будем рисковать, иначе никак». Я замолчала, так как мне в голову пришла идея о том, что надо непременно найти хорошего французского кондитера в Петербурге, который поможет мне разработать рецепты шоколадных изделий. На бал к генералу Апраксину мы приехали около девяти вечера. Анатолий сопровождал меня и Елену. Едва мы вошли в ярко освещенную парадную, как дворецкий принял наши рединготы и шляпы и передал все другому слуге. Нас любезно встретила хозяйка дома и пригласила пройти в гостиную, откуда слышались громкие звуки музыки. Мы с Еленой немного задержались у большого напольного зеркала в парадной, поправляя свои бальные платья. Я невольно бросала восхищенные взгляды на точеную фигурку Елены в новом наряде. который сестра купила вчера и сожалела, что не поехала с ней к модистке. Ведь Елена выглядела великолепно, а я довольно просто в сравнении с ней. Туалет Елены сегодня превзошел сам себя. Чудесное розовое платье с узкой талией и обнаженными плечами прекрасно подчеркивало ее стройную фигуру. Декольте платья оказалось настолько низким, что казалось, одно неловкое движение и соски Елены увидят все присутствующие. Я понимала Елену, Сестра, огорчённая тем, что ее возлюбленный предпочел меня, вознамерилась действовать решительно и немедленно найти себе жениха. Возможно, даже на этом балу. За это я ее не осуждала и ограничилась только простым. «Прелестное платье, тебе к лицу, Елена». Она в ответ по-доброму улыбнулась мне, наверное, впервые с того дня, как узнала о нашей помолвке с Анатолием. Я поняла, что она не держит на меня зла, и это обрадовало. Не хотела, чтобы сестра ненавидела меня. В своем лазоревом платье я ощущала себя нелепо. Платье было очень закрытое и даже строгое, хотя его цвет мне очень нравился. Но я имела пышную фигуру, поэтому моей формы оголять сильно не требовалось, чтобы не выглядеть вульгарно. Я не могла позволить себе глубокое декольте, как Елена. Оттого на предыдущей неделе купила наряд, обнажающий только небольшую часть моей пышной груди. Когда мы прошли в зал, там было полно народу. Лакеи в белых ливреях разносили гостям шампанское и закуски под названием «Канапе». И гости с интересом дивились на это чудо. Ведь в это время маленькие «Канапе», позаимствованные из Франции, только входили в моду на званых вечерах в столице. Мы взяли по бокалу шампанского, осматриваясь. Я никого не знала здесь. Почти сразу Анатолий отвлек хозяин дома Николая Александрович. Оказывается, они вместе служили когда-то. Мужчины, извинившись, отошли от нас, решив поговорить о давно минувших днях службы. Мы же с Еленой остались предоставлены сами себе. Среди гостей мы заметили нашу хорошую знакомую, Ольгу Михайловну, которая была у нас на званом ужине, и подошли к ней.